112. Март 3. Итак, степени близости к владыке бывают различны, но можно разделить всех устремленных на два вида — ищущих и нашедших. Нашедший — это тот, кто в лице владыки нашел средоточие всех своих устремлений, чайных достижений кто в ней его искать не будет кто никогда и ни при каких условиях не соблазнится в поисках другого источника знания или нового учителя и среди них нашедших отметим тех немногих кто с детства уже знает мудрость учителя твердо определенно и всем своим существом ищущие не знают этой определенности Но прошлые нахождения толкают дух на поиски, и они упорно и усиленно ищут, переходят одного человека к другому, пока дух их не скажет «Вот он, учитель!» И кончены поиски, иногда десятки лет длящис. Конечно, степени знания духа различны среди ищущих, но тверд и неуклонен путь того, кто нашел. Может быть, борьба и колебания, и минуты слабости и подъема, но для нашедшего лик владыки неизменно является единым ведущим началом. Среди ищущих владыка знает своих. Они еще не нашли, еще не знают его, но он их знает. И печать избранничества лежит на них. И протянут к ним вибрации учителя, и знаки часто даются. Благо им в сердце своем владыку нашедшим, ибо знают путь свой, и блестками фальшивых камней уже никогда не отвлекаются. Никакие земные авторитеты и знания не смутят их и не отвлекут от пути. Перед знанием и мудростью владыки тускнеют дипломы и ученые степени столпов земного знания. Нашедший знает, что во владыке все.